Глава 3. Прошло два дня. Два адских дня на Земле, в течение которых Джерри только и делал, что писал объяснительные и заполнял тесты, присланные психологической службой, специалисты которые вдруг засомневались, что он вообще пригоден к полетам. И если бы в первый день после опрометчивой женитьбы капитан Райс был слишком уставшим, проведя слишком веселую ночь в одном из лучших борделей планеты, то на следующей, увидев на своем вирт-мониторе список тестов, а также рекомендации специалиста службы, слишком хорошо знакомый ему Джулию и он решительно встал, одернул китель, который носили по уставу тогда, когда не было вылетов, и отправился к командиру базы. Кабинет полковника Уолкера располагался в конце длинного коридора. Джерри небрежно стукнул пальцами по переборке, дождался недовольного «Ну кто там?» и открыл дверь. «Разрешите?» — он застыл на пороге, муро посматривая на командира. Когда-то в юности полковник Волкер был весьма привлекателен, однако со временем он располнял и слегка облысел, хотя всегда держался молодцевато. Память о прошлых временах. Служить под его командованием было тяжело. Старик бывал придирчив и слишком зависел от своего настроения, а оно, в свою очередь, от жирности обеда, который готовила мадам Волкер. Вот и сейчас он оторвал взгляд от своего вертмонитора, очень внимательно посмотрел на пилота, словно решая, намерен ли он разговаривать, и лишь затем кивнул. Входите! «Капитан!» — последнее слово прозвучало с издевкой. Джерри вошел, панель вновь задвинулась, отсекая звуки снаружи. «Чем обязан?» — Волкер даже не скрывал своей неприязни к подчиненному. В ней не было ничего личного, просто ему всегда казалось, что капитан словно бы играет чужую роль, а прошедший огонь и воду полковник не слишком жаловал тех, в ком чуял двойное дно. «Я хотел поинтересоваться, на каком основании меня отстранили от полетов». «А вас отстранили?» Уолкер слегка нахмурился и запросил из базы файла Джеральда Райса. «Насколько я понял, психологическая служба выражает сомнения в моей профпригодности, полковник». «Вот как!» Тот внимательно прочитал текст, появившийся на экране, хмыкнул, затем вновь посмотрел на пилота, стоявшего перед ним. «Молодой, слишком молодой и импульсивный. Было видно, что он едва сдерживается от злости. Но сдерживается — это хорошо». Несмотря на свою предвзятость, Уолкер вынужден был признать, что Джеральд Райс — один из лучших пилотов-испытателей военно-космических сил, которых он когда-либо видел. А видел он немало. Уолкер застал еще времена, когда нынешний главнокомандующий командовал отрядом испытателей. Отчаянны были ребята. Впрочем, и этот, стоявший перед ним, был такой же. Полковник признавал, что у молодого капитана был талант. Иначе невозможно было назвать то чутье, с которому он управлял своим пилотником. Райс был одним из немногих, которые никогда не ошибаются ни при расчетах вхождения в атмосферу, ни при стрельбе по цели. На его счету было уже с десяток успешных боевых вылетов, уничтожено два пиратских корабля, и он действительно был достоин руководить штурмовым звеном, если бы не одно «но». Его маска, вернее, личина, которая стала его второй кожей. В одно время волкер попытался проверить пилота по своим каналам. Вся информация, указанная в деле, подтвердилась, но она все равно была какой-то фальшивой. А потом пришел приказ за подписью главнокомандующего об отстранении неженатых пилотов, как неблагонадёжных. Большего идиотизма Уолкер не читал. И это накануне испытаний абсолютно новой модели космических пилотников. Услышав приказ, Райс тогда лишь скрижетнул зубами. Каково же было удивление полковника, когда после обеда того же дня капитан позвонил ему и потребовал отгул по случаю женитьбы. Уолкер еще раз взглянул на застывшего неподвижного пилота. Интересно, где он так быстро нашел себе невесту, и почему, как донесли злые языки. После этого их с Люком и Нилом видели в лучшем борделе планеты. Никакой девушки с ним не было. Вернее, были, но далеко не девушки, а жрицы любви, суккубы с одной из планет, чье призвание и истинная радость заключались в получении сексуального удовольствия. Военные очень любили радовать. «А вы хотите знать, капитан, почему вас отстранили?» Поняв, что пауза затянулась, Волкер откинулся на спинку своего кресла. «Именно за этим я и пришел, полковник», кивнул тот. «Все очень просто. Проанализировав ваши поступки, психологи сочли вас с неуравновешенным типом, склонным к безрассудству и, даже, возможно, суициду. Например...» Ни один мускул не дрогнул на лице пилота. Лишь синие глаза блеснули чуть ярче, но он тут же прикрыл их ресницами. «Например, ваша женитьба», — рявкнул командир. «Все прекрасно знали, что еще неделю назад вы встречались с офицером Мэтьюс. И вот, вы женитесь». «Мне напомнить вам, что с офицером Мэтьюс я расстался» и мне бы не хотелось афишировать, но одной из причин была именно моя невеста». Джерри довольно усмехнулся, прекрасно осознавая, что эти слова обязательно дойдут до бывшей пассии. «И вы знакомы с этой?» Полковник вывел информацию на экран и сверился. «С Анной Бэль достаточно давно?» «Конечно. Не думайте же вы, что я женился на первой встречной?» Именно так волкер и думал. Он вздохнул, понимая, что проиграл. «Вы ведь найдете ответ каждому моему вопросу, верно?» «Так точно». Ваша связь с офицером Мэтьюс при наличии невесты? Бес попутал. К тому же девушка жила далеко от Шайона. Поспешная свадьба. Внезапный прилет невесты. Вольные птички. Волкер торжествующе посмотрел на подчиненного. Тот усмехнулся. И это донесли. Скажем так, я задолжал люку мальчишник. И поэтому пошли туда без жены? Вам не кажется, полковник, что было бы странно, если бы я повел жену в бордель? Джерри загнул бровь. Полковник внимательно посмотрел на него. Он вдруг понял, что его настораживало в этом офицере. Вся его биография была такая же, как и его ответы, слишком скупая и оттого очень правильная. Ни замечаний, ни выговоров в школе, ни приводов в полицию, ничего этого не было. Это не вязалось с характером офицера, сейчас стоявшего перед ним на вытяжку, по стойке смирно, с абсолютно каменным лицом и слишком веселым взглядом синих глаз. «У вас есть еще вопросы, полковник?» Если бы волкер не был готов, то и не услышал бы насмешку в голосе подчиненного. «Нет, вы свободны». «Благодарю. Как насчет допуска к полетам? Заметив, что полковник колеблется, Джерри едва заметно улыбнулся. «Не думаю, что вам будет просто объяснить командованию ВКС причины, по которым вы нарушили приказ маршала-протектора и отстранили одного из лучших пилотов перед важными испытаниями». «Вы слишком самонадеяны, капитан», — холодно заметил Уолкер. «Думаете, маршал будет вами интересоваться?» «Я знаю, что он обязательно мной поинтересуется», — ухмыльнулся Райс. «Хотите проверить?» Полковник сжал губы так, что они побелели. Мальчишка действительно был прав во всем. Маршал славился суровым нравом. Капитан Райс по праву считался одним из лучших. И Уолкеру трудно было бы объяснить причины недопуска. Вся эта психологическая чушь о неблагодежности не выдерживала никакой критики. Сам полковник считал, что пилот должен летать и выполнять задания. Что же касается личных взаимоотношений, то ему было абсолютно все равно, где и с кем развлекаются его офицеры. К тому же он и сам захаживал к птичкам. волкер еще раз взглянул на Джеральда Райса. Явно непрост, но доказательств нет. На секунду появилось сомнение, не крыса ли, но нет. Пилотов такого уровня раз в полгода проверяла Межгалактическая служба безопасности. Судя по ее данным, открытым для доступа, Райс был чист. Полковник вздохнул и щелкнул по экрану, снимая пометки психологов. «Статус восстановлен. Идите». «Благодарю», — коротко кивнул капитан крутанулся на пятках и направился к выходу. «Капитан!» — остановил его Уолкер, когда тот уже был у дверей. «Полковник!» «В следующий раз будьте осмотрительнее в связях!» Белозубая улыбка словно с рекламной голограммы. «Сэр, я же женат!» Дверь с тихим шелестом задвинулась. Чертов, пижон!» — выргулся Уолкер и вновь запросил из общей системы папку капитана ВКС Джеральда Райса. «Не может быть, чтобы у такого пилота с его способностью влипать в авантюры Было столь идеальное личное дело. Как только Джерри вышел из кабинета полковника, бравая улыбка слетела с его лица. Он стремительно зашагал по коридору. Мстительность бывшей девушки приводила его в ярость. Он не слишком любил встречи с командиром, прекрасно понимая, что старик его недолюбливает. Джерри, в общем-то, было наплевать на чувства полковника, но волкер был умен, а значит, он может начать копать глубже. Словно в подтверждение его мыслей браслет завибрировал. Джерри взглянул и выргулся. Звонил Катчер. Бывший одноклассник по военной школе, ныне работающий в службе межгалактической безопасности. Единственный, кто знал всю правду. Как правило, он не звонил просто так. Пришлось переключиться на ментальную связь. Новейшую разработку. Сигналы подавались с помощью звуковых волн сразу в слуховой отдел главного мозга, где расшифровывались. После такой связи у Райса всегда болела голова. «Привет, бродяга!» — раздался веселый голос. «Кетч, я на ментальный!» — полголоса предупредил его Джерри. Тогда я буду краток. Не знаешь, с чего это вдруг миграционные службы запросили файл некоего капитана ВКС Джеральда Рейса? Понятия не имею, процедил он сквозь зубы. Голова уже начинала болеть. Кстати, в деле теперь сказано, что этот Райса женат на некой Анне Бель-шоуле. Катчер помолчал, понял, что Джерри не собирается отвечать, и продолжил: Ты же понимаешь, что как сотрудник службы межгалактической безопасности, я был просто обязан проверить и ее файл. Ну. Не вдаваясь в подробности, девушка удрала из дома накануне свадьбы, вышла замуж на Шайоне и с разрешением мужа устроилась работать в Межгалактический университет. Снова пауза, вздох. «Ты точно не хочешь ничего мне рассказать?» «Нет. Жаль, поскольку родители вышеупомянутой Анны Бэль Шоули подали заявление в миграционную службу с просьбой произвести проверку этого брака, поскольку, по их мнению, он является фиктивным. Должен тебя предупредить, что в случае...» «Если данный факт будет доказан, девушку ждет выдворение с планеты, а капитан Райса — тюремное заключение сроком на два месяца». Он снова выразительно замолчал. «Поделишься, что вдруг на тебя нашло?» «Пока нет. Когда были запрошены файлы?» «Сегодня утром в 10.45. Полагаю, миграционщики уже на пути в университет с целью подвергнуть мадемуазель Шоули... Ой, извини, мадам Райс, допросу». Джеральд выругался. Катчер только хмыкнул в ответ. «Рад, что ты понял всю серьезность ситуации. И хорошо, что у тебя есть такой друг, как я. Думаю, я смогу уболтать миграционщиков, пойти на сделку и не раздувать скандал». Джерри вдруг вспомнил. Огромные темные глаза, смотревшие на него с такой надеждой, спутанные объяснения девушки, аккуратные и ухоженные руки с красным лаком на ногтях. «Пока никаких сделок», — оборвал он безопасника. «Встретимся у меня через два часа. Сделай так, чтобы я смог уйти со службы». Буквально выбросив из своей головы качера, Он полистал список контактов на функционале, нашел ими Шоули и набрал номер. Молчание. Затем механический голос проскрипел, что номер отключен. Джеральд задумался, взглянул на часы. До обеда оставалось 15 минут. Он еще раз набрал номер. Ничего. Вздохнув, Джерри взглянул на функционал, увидел сообщение, что его вызывает в Межгалактическую службу безопасности. Он немедленно скинул это начальнику части, после чего покинул базу и отправился на поиски своей жены.